Пришибленный губернатор опустил голову. «Нет людоедов!» — подхватил Безюкеп. «Да они все людоеды! Человеческое мясо — это у них самое лакомое блюдо, особенно наше мясо, мясо белых тарасконцев. Они до того к нему приохотились, что когда съели живых, так принялись за мертвых. Вы были на старом кладбище?» Там ничего не осталось, ни одной косточки, все до одной обглоданы, обсосаны, подчищены, как подчищаем мы тарелки после вкусного супа или после жареного мяса с чесноком. «А как же вы-то безюке уцелели?» — спросил один из сановников первого класса. Аптекарь полагал, что, живя среди склянок, ввозясь со всякими снадобьями, мятой, мышьяком, арникой и пекакуаной, он, в конце концов, так пропитался ароматами лекарственных трав, что, по всей вероятности, не понравился дикарям, а, может быть, наоборот, из-за аптечного запаха они берегли его на закуску. — Что же мы теперь будем делать? — выслушав рассказ Безюке, спросил маркиз де Эспазетт. «Как что делать?» — по обыкновению сердито заговорил Скорпушина. «Надеюсь, вы тут не останетесь?» «Ну уж нет, конечно, нет!» — закричали со всех сторон. «Хотя мне заплатили только за то, чтобы доставить вас сюда. Я готов всех желающих увезти обратно», — заявил капитан. В этот миг тарасконцы простили ему его дурной характер. Они позабыли, что он собирался перестрелять их всех, как собак. Его обступили, благодарили, жали ему руку. Но тут, покрывая шум голосов, с большим достоинством заговорил Тартарен. «Поступайте, как хотите, господа, а я остаюсь. На меня возложены обязанности губернатора, и я должен их исполнить». «Губернатора чего?» — Гаркнул Скоропушина. «Ведь ничего же нет!» Другие его поддержали. «Капитан прав, ведь ничего же нет!» Но Тартарен упорствовал. «Герцог Монский взял с меня слово, господа!» «Ваш герцог Монский жулик — жулик!» Сказал Безюке. «Он и раньше казался мне подозрительным, когда у меня еще не было доказательств!» «Где же они? Ваши доказательства!» «В кармане я их с собой не ношу!» С этими словами аптекарь стыдливым жестом запахнул плащ сановника первого класса, коим он прикрывал свою татуированную ноготу. Ну, недаром умирающий бомпар, сходя с фарандолы, сказал мне «Бойтесь этого бельгийца, он лгун». Бомпар не договорил, он очень ослаб от своей болезни. Впрочем, каких вам еще доказательств? Достаточно того, что герцог загнал нас на этот бесплодный остров с губительным климатом, чтобы мы заселили его и распахали новь достаточно его лживых телеграмм. Совет пришел в волнение. Все заговорили разом, одобряя Безюке, осыпая герцога Бранью. «Лгун! Врун! Паршивый бельгиец!» Один лишь Тартарен героически защищал его. «Пока я не получу веских доказательств, я не переменю своего мнения о герцоге Монском». «А мы уже составили о нем мнение. Он вор». «Он мог поступить опрометчиво, но он мог быть плохо осведомлен». «Не защищайте его! По нем плачет каторга». Он меня назначил губернатором Порта Раскона, и я остаюсь в Порт-Тарасконе. — Ну и оставайтесь тут один. — Хорошо, останусь, если вы меня покинете. Только не увозите земледельческих орудий. — Да ведь вам же говорят, что здесь ничего не растет! — вскричал Бизюке. Значит, вы просто не сумели, Фердинанд. При этих словах Скорпушина в сердцах ударил кулаком по столу, за которым заседал Совет. «Он спятил! Я увезу его отсюда насильно, а при попытке к сопротивлению застрелю, как собаку!» «А ну, раз за это кей-такой, попробуйте!» Это, распаляясь гневом, угрожающий воздел длань, выступил на защиту Тартарена отец Баталье. Началась яростная перебранка, посыпались излюбленные тарасконские выражения, вроде «Вы одурели», «Вы мелите вздор», «Вы порите несусветную дичь». Бог знает, чем бы все это кончилось, если бы не вмешался, наконец, начальник юридического отдела, адвокат Бранкенбальм. Это был искусный оратор, пересыпавший свои доводы всевозможными перлами вроде «в том или ином случае, с одной стороны, с другой стороны». Так что любая его речь, сцементированная по римскому способу, была не менее прочно построена, чем акведук Гарского моста. Примечание. Гарский мост римский водопровод, Акведук, построенный в 19 году и переброшенный через реку Гар. Представляет собой три ряда стоящих друг на друге арок, длина его около 270 метров. Искушенный в латыни, воспитанный на цицероновой логике и красноречии, неизменно выводивший при помощи верум энем вера. «Постольку из поскольку», он воспользовался случайным затишьем, взял слово и, возведя ряд красивых, но бесконечно длинных периодов, в конце концов высказался за плебисцит. «Пусть пассажиры скажут «да» или «нет»,